Эпилог Я очнулся на широкой кровати В комнате с белыми стенами Грудь, стянутая бинтами, нестерпимо болела а голова была мутная. От левой руки отходила трубка, присоединенная к какому-то сосуду, установленному на высоком штативе. В кресле, покрытым белым чехлом, сидел Костя Сидоренко, кот, и смотрел на меня грустным взглядом. «Где я?» «Молчи, молчи. Ты в частной клинике профессора Хафнера. Но нарубил ты дров». «Что? С моими людьми?» Убиты. «Все?» «Все. Лежи спокойно. А? Лежи спокойно, спокойно. Потом поговорим». Он встал, подошел к пульту. установленному в изголовье, и нажал кнопку. Через несколько секунд в палату вошла сестра со шприцем и, оценив меня от капельницы, сделала укол. Я почувствовал, как веки тяжелеют, а сознание отключается». В клинике венского профессора я провел почти месяц. В это время меня ежедневно навещал сотрудник центра, которому кот, улетевший в Москву, велел присматривать за мной. Мы практически ни о чем не разговаривали. Настроение было паршивое. Словно какая-то пелена с глаз спала, я совершенно отчетливо понимал, каким идиотом оказался. Но больше всего меня угнетала смерть Богданова и его Рексов. Наконец настал день, когда меня забрали из клиники и отвезли в аэропорт. Через несколько часов меня встретили в Шереметьево и отвезли в центр. Кот сидел в своем кабинете и читал какие-то бумаги. Когда я вошел, он встал и протянул мне руку. Но... С возвращением тебя на Родину. Здравствуй. Здравствуй. Садись. Спасибо. Кофе будешь? Нет. Я бухнулся в кресло. Все-таки слабость я еще ощущал. А полет вообще измотал меня так, будто я весь день разгружал вагоны. Кот сел напротив. Операция Вельзевул продолжается. Без меня? Да. Ты раскрылся, но тебе ничего не грозит. Мухи вряд ли полезут на тебя. Для них это слишком рискованно. Вот и что меня беспокоит меньше всего. Напрасно. Жизнь все-таки занятная штука. А как вы оказались в Вене? Кот стряхнул пепел, затянулся и задумчиво посмотрел на меня. Со стороны казалось, что он анализирует произошедшее и старается вычислить, где же он сделал ошибку. Я же знал эту ошибку. Ошибкой было то, что он привлек меня к операции и вообще к своим делам. Я был слишком неопытен и слишком слабоуправляем. «Сейчас я тебе все расскажу». Мы вышли на Халина через свои каналы и готовили его изъятие и транспортировку в Москву. Он мог бы многое рассказать. Мы наблюдали за ним несколько дней и уже был готов план похищения. Я сам руководил операцией и изъятие должно было произойти ночью после его возвращения из ресторана. И тут мне докладывают... что Халина от его дома и до ресторана ведут какие-то люди. Пока вы дожидались его, мои ребята сфотографировали вашу машину, и я узнал тебя. Представляешь, я выехал с группы через две минуты после того, как принесли фотографии, и опоздал всего на каких-то несчастных пять минут. Он затушил окурок и закурил новую сигарету. потом встал и заходил по комнате. Когда разгромили институт любимого, мы сразу же поняли, чья это работа. Перекрыли Шереметьево, так что мышка бы не проскочила. После того, как самолет, на который у тебя был билет, улетел, мы еще двое суток держали под контролем все московские и питерские аэропорты. Я не учел, а точнее не знал, что с тобой работают профессионалы, иначе мы бы тебя, конечно, перехватили. Но как ты вышел на Халина? Откуда ты узнал, что он один из тех, кого мы ищем?